Услышав стук, Игорь открыл дверь. За дверью никого не было. Он вышел на крыльцо и осмотрел улицу. На улице никого не было. Он снова вернулся в дом, закрыл за собой дверь и увидел никого. Он стоял в холле и как раз снимал свою широкополую шляпу. С его чёрного плаща стекала вода. "А, мистер Грейчер", обратился Игорь к высокой фигуре. Я должен был догадаться, что это вы. Зяткер позолот спрашивала обо мне, сказал Грыль. Его голос звучал очень тихо, скорее дыхание, чем голос. Представители клана Игорий, обладавшие хоть малейшей склонностью дрожать от страха, повывылись много поколений назад, но это мало помогало сейчас. Игорь чувствовал себя беспокоенно рядом с Грылем и другими такими как он. Хозяин ждёт, начал он. но в комнате уже никого не было. Это была не магия, а грыль не был вампиром. Игорь и такое замечают сразу. Просто в том, что касалось грыля, не было ничего лишнего. Ни лишней плоти, ни лишнего времени, ни лишних слов. Было невозможно представить грыль о собирающем булавки или смакующем вино, или даже блюющем после несвежего свиного пирога. Картинка чистящего зуба или спящего грыля полностью ускользало из сознания. Он производил впечатление существа, которое с большим трудом удерживается от того, чтобы убить вас. Игорь задумчиво побрёл в свою комнатушку рядом с кухней и проверил, собрана ли его маленькая кожаная дорожная сумка. Просто, на всякий случай. В своём кабинете Вязкир позолотно наливал себе в бокал немного бренди. Грыля осматривался взглядом, который выдавал отсутствие привычки к ограниченным перспективам замкнутого пространства. "А вам что, воды?" ответил Грыль. "Я думаю, вы знаете, зачем я вас пригласил". "Нет". Грыль был неподходящим собеседником для пустой болтовни. Да и вообще, для любой болтовни, если уж на то пошло. "Вы читаете газеты?" "Не читаю". "Но вы знаете о почтамте?" "Да". "Откуда, позвольте спросить?" "Говорят, По золоту пришлось удовольствоваться этим. У мистера Крыля был особый талант. И если он поставлялся только в комплекте с маленькими странностями, ну что же, так тому и быть. Кроме того, ему можно было доверять. Этот человек не признавал половинчатых решений. Он никогда не станет шантажировать вас, потому что любая попытка подобного рода — это первый шаг в игре, которая почти наверняка закончится чьей-нибудь смертью. Так что если мистер Грыль обнаружит себя в такой игре, он убьёт оппонента сразу же, не задумываясь, просто чтобы сэкономить время. И при этом он уверен, что любой на его месте поступил бы так же. Вероятно, он был сумасшедшим, если подходить с обычной человеческой меркой. Но сказать наверняка было сложно. Видимо, тут больше всего подходит выражение альтернативно нормальный. Но ну и наконец он был способен разделаться с вампиром за 10 секунд. при этом не имея никаких вампирских слабостей за исключением, пожалуй, чрезмерной любви к голубям он действительно был бесценной находкой и вы ничего так и не узнали про мистера Губвига спросил Позолот Нет отец умер мать умерла вырос у дедушки был отправлен в школу дразнили одноклассники сбежал исчез ответила высокая фигура хм интересно где же он был всё это время Или кем он был? Гриль не стал тратить дыхание, чтобы ответить на риторические вопросы. Он помеха сказал позолот. Понимаю. Это было очаровательно. Он и правда понимал. Ему обычно не требовалось приказа. Достаточно было просто обозначить проблему. Тот факт, что вы обозначили её Грилю, означал, что большая часть пути к решению уже пройдена. Здание, пошто там-то очень старое, и набит бумагой, очень сухой бумагой, добавил позолот. Будет очень жаль, если сгорит такая замечательная достопримечательность. Понимаю. Это была ещё одна важная особенность Грыля. Он не болтал. Особенно тщательно он не болтал о прошлом и прочих небольших проблемах, которые он решил для взятки разолота. И он никогда не задавал глупых вопросов вроде: "Что вы имеете в виду?" Он понимал «Мне нужна тысяча триста долларов», — сказал он. «Конечно», — ответил Пазолот. «Я отправлю их семафорам на ваш счет». «Мне нужны наличные». «Золото? Я не держу столько у себя», — заверил его Пазолот. «Конечно, я соберу его за несколько дней, но я думал, вы предпочитаете». «Я больше не доверяю семафорам», — повторил Грыль. «Очень хорошо». «Описание», — потребовал Грыль. Похоже, никто не может запомнить, как он выглядит, посетовал Позолот. Но он всегда носит большую золотую шляпу с крылышками и квартирует непосредственно в почтамте. На секунду что-то мелькнуло на тонких губах Грыля. Это была улыбка, которая просто впала в панику, обнаружив себя в столь непривычном месте. "Он может летать?" спросил Грыль. "Вы? Он, кажется, не расположен забираться на большую высоту". Гриль встал. Я всё сделаю этой ночью. Молодец, парень. Или, точнее говоря, понимаю, ответил Гриль. Глава 9. Костёр. Почтовые кареты пережили падение почтамта, потому что иначе и быть не могло. Вышидень нужно кормить, да и в любом случае, где карета, там и пассажиры. Залы стали тихими, люстры исчезли, как и всё остальное, даже то, что было приколочено к полу, но в большом внутреннем дворе процветали транспортные услуги. Кареты не то чтобы были украдены, и нельзя сказать, что переданы по наследству, они просто плавно перешли в собственность своих кучеров. Затем, согласно грошу, который назначил сам себя хранителем всех знаний по чтампта, всё это выкупил у них большой Джим ещё на ногах Опрайт на деньги, которые он выиграл, поставив сам на себя в драке на кулачках против Гаррильда Кабанабуца. А теперь коредный бизнес принадлежал сыновьям победителя. Гарри молотилке Опрайту и маленькому Джиму трубе Опрайту. Мокрист понял, что тут требуется осторожный подход. Перекрёстком или неровным центром каретного бизнеса был большой сарай рядом с конюшнями. Там пахло, нет, воняло, нет, разило вошездми, кожей, ветеринарными лекарствами, плохим углем, бренди и дешёвыми сигарами. Вот из чего состоял спёртый воздух. Его можно было резать на кубики и продавать как дешёвый строительный материал. Когда Мокрист вошёл, огромный человек, ставший почти сферическим от большого количества слоёв надетых на него жилеток и плащей, грел свою спину у гудящей печки. Другой человек, почти такой же формы, склонился над плечом клерка, и они внимательно изучали какие-то бумаги. Очевидно, обсуждались проблемы, связанные с персоналом, потому что человек у огня говорил: "Ну, если он заболел, поставьте на вечерний маршрут молодого Альфреда и Он замолчал, увидев Мокреста, и спросил: "Да, сэр, чем можем вам помочь?" "Отвести мою почту." Они уставились на него, а потом человек, поджаривавший свой зад, улыбнулся. Джим и Гарри Опрайты были, наверное, близнецами. Это были большие люди, выглядевшие так, как будто были созданы из свинины и жирного бекона. "Вы, наверное, тот блестящий почтмейстер, о котором мы слыхали?" "Верно. А, ну ваш человек уже был здесь, сказал тот, что поджаривался. Без конца болтал, что мы должны сделать то, должны сделать это, и ни слова не сказал об оплате. Об оплате? повторил мокрист, разводя руками и широко улыбаясь. Так вот, в чём дело. Ну, это пустяки, сущие пустяки. Он обернулся, открыл дверь и крикнул: "Давай, Глодис!" В темноте каретного двора раздались крики и треск дерева. Какого чёрта ты делаешь? закричал почти сферический человек. "Моя цена такая", ответил мокрист. "Вы соглашаетесь доставлять мою почту, а Гледис не станет отрывать второе колесо от вон той почтовой кареты. Надеюсь, я достаточно ясно выразился". Человек рыча двинулся вперёд, но другой кучер удержал его за плащ. "Эстэн Джим", сказал он. "Он работает на правительство, а на него работают голимы". Тут на сцену выступил мистер Помпе. Ему пришлось согнуться, чтобы пройти в дверь. Джим хмуро уставился на него. "Я не боюсь его", заявил Джим. "Им не положено причинять вред людям". "Ошибка", возразил Мокрист. "Возможно, смертельная ошибка". "Ну тогда мы наузкаем на вас стражу", сказал Гарри Опрейд, всё ещё удерживая своего брата. "Всё по закону. Как вам это понравится?" "Отлично. Зовите стражу", не стал спорить Мокрист. И "Я скажу им, что просто возвращаю украденную собственность", он повысил голос. "Гледис!" Снаружи снова раздался треск. "Украденную? Эти кареты наши!" запротестовал Гэри Опрейд. "Опять ошибка, я опасаюсь", сказал Мокрист. "Мистер Помпа, ведь что вы? Кареты никогда не продавались", прогрохотал Голем. "Они являются собственностью Пэт Штампта". Они никогда не платили аренду за пользование собственностью почтамта. "Ах вот как", закричал Джим, тряхивая с себя своего брата. Мистер Помпени медленно поднял руки. Мир застыл. "Постой, Джим, постой минутку", осторожно сказал Гэрий Апрайт. "Да что вы хотите, мистер почтмейстер? Кареты всегда брали и пассажиры тоже, верно? А потом почты не стало, но люди всё равно хотели путешествовать". Э, кучера просто остались на своей работе, а лошадей нужно было кормить, так что наш отец заплатил фураж и счета ветеринаров, и никто просто возьмите мою почту, прервал его мокрест. Вот и всё. Каждая карета пусть берёт мешки с почтой и выгружает их там, где я скажу. Вот и всё. Кто предложит вам лучшую сделку, а? Можете, конечно, попытать удачи и попробовать убедить ветеринари, что просто подобрали бесхозное имущество. Но на это потребуется время, и все это время вы будете терять денежки. Нет? Окей. Глэдди... Нет, нет, нет! Постойте минутку, — поспешно прервал его Гарри. Просто мешки с почтой, и все? Что? — возмутился Джим. Ты собрался вступить в переговоры? Зачем? Да у них ничего нет против нас! У меня есть много големов, мистер Апрайд, — заметил Мокрест. А у вас нет никаких договоров, чеков или счетов, подтверждающих факт продажи. Да, а у тебя сейчас не будет зубов, мистер, закричал Джим, бросаясь вперёд. Ну-ну, сказал Мокрест, быстро отступая под защиту мистера Помпы и поднимая перед собой руки. Не убивайте меня снова, мистер Опрейд. Братья выглядели озадаченными. Я клянусь, что Джим и пальцем вас не тронул, это чистая правда, сказал Гарри. Что вы такое затеяли? Нет, тронул, Гарри, возразил Мокрест. Он вышел из себя, ударил меня, я упал. Он колотил меня головой об эту скамью, я встал, ничего не соображая, ты попытался оттащить Джиму от меня, а он ударил меня вот этим стулом, и я снова упал. Да так и остался лежать. Голем исхватили тебя, Гарри, а Джиму умудрился сбежать, но недалеко. Стражи выследили его в сталате. Ох, какие сцены, какие погони. И вот вы в Танте, и вам обоим предъявлено обвинение в убийстве. Э, погодите, я не бил вас стулом, проговорил Гарри. Его глаза расширились от ужаса. «Это был Джи... Эй, эй, погодите минутку!» И уже этим утром мистер Труппер отмерил вам последний галстук на шею, и вот вы стоите в этой маленькой комнатке под плахой, точно зная, что вы потеряли свой бизнес, потеряли свои кареты, потеряли своих замечательных лошадей, и через две минуты... Мокрист позволил незаконченной фразе повиснуть в воздухе. «И?» — спросил Гарри. Оба брата смотрели на него с ужасом и смущением. которая грозила превратиться в агрессию, если его трюк не сработает. Нужно было выбить их из колеи, да так, да мы и оставить. Мокрист блаженно улыбаясь мысленно досчитал до четырёх. А потом появляется ангел, сказал он. За 10 минут изменилось многое. Их было достаточно, чтобы приготовить две чашки чая, такого крепкого, хоть на хлеб мажь. Вряд ли братья Опрайт верили в ангелов. Зато они верили в шикарную изобретательную болтовню и слушали её с удовольствием. Это были большие и простые люди, которые терпеть не могли напыщенных речей и всяких выдумок, но радостно аплодировали наглой лжи, произнесённой с блеском в глазах. Любопытно, что вы объявились именно сейчас, сказал Гарри. А? Почему? Потому что сегодня днём приходил человек из великого пути и предлагал большие деньги за наш бизнес, слишком большие, можно сказать. "Ага", подумал Мокрист. "Что-то началось интересное. Но вы, мистер Губвик, не предложили нам ничего, кроме хорошего отношения и угроз", сказал Джим. "Может, что-нибудь по существу мне предложите?" "Конечно, ещё больше угроз", не стал спорить Мокрист. "Впрочем, я готов заново покрасить все кареты, бесплатно. Будьте разумны, джентльмены. Вам слишком хорошо жилось, но теперь почтамт снова работает. Вам нужно делать то же, что и раньше". Только брать с собой мою почту. Ну же, меня ждёт дама, а вы знаете, что дам нельзя заставлять ждать. Что скажете? Она ангел, спросил Гарри. Он, наверное, надеется, что нет, <смех> сказал Джим. Его смех прозвучал так, как будто бык прочищал горло. Э-э, <смех> мрачно повторил Мокрист. Просто возьмите почту, джентльмены. Почтамт Сен-Жинай доставка повсюду, а вы будете на месте кучера. Братья обменялись взглядами. Потом улыбнулись. Это была как будто одна улыбка, растянувшаяся на два блестящих красных лица. Нашему папаше ты понравился бы, сказал Джим. А я чертовски уверен, что ему не понравились бы эти ублюдки из Великого пути, добавил Гари. Им пора подрезать крылышки мистер Губвик. И люди говорят, что вы как раз тот человек, кто способен на это. Люди гибнут на их башнях, сказал Джим. Мы-то знаем. Чертовски верно. Их линии идут вдоль дорог. У нас контракт на перевозку операторов, и мы слышим, о чём они толкуют. Раньше все башни пути закрывались на 1 час в день для технического обслуживания. Они называют это часом мёртвых. Добавил Гари. Как раз перед рассветом, когда люди умирают. Через весь континент тянется линия огоньков, как бусинки света в предрассветной тьме. А потом, когда начинается час мёртвых, повсюду на Великом пути заслонки закрываются, и башня одна за другой прекращает передачу сообщений. Семафорщики гордились тем, как быстро они умеют переключать свои башни из чёрно-белого дневного режима в ночной режим свет-тьма. В удачный день им удавалось сделать это почти не прерывая передачу сообщений. Хотя для этого и приходилось балансировать на шатких лесенках высоко над землёй, пока вокруг тебя грохочут заслонки. Были даже герои, которые умудрялись зажечь все 16 ламп на большой башне менее чем за минуту. Сезжая вниз по лестницам и раскачиваясь на верёвках, они поддерживали жизнь в своей башне. Да, так они и говорили. Жизнь. Никому не хотелось оказаться в мёртвой, погасшей башне даже на минуту. Но час мёртвых это было другое дело. Это был час, специально выделенный для ремонта, замены частей и написание всяких бумаг. Но в основном всё-таки для замены, потому что чертовски трудно починить заслонку прямо на высоте, когда ветер качает башню и замораживает кровь в твоих пальцах. Гораздо проще вынуть весь блок заслонок, опустить его на землю и там спокойно заменить сломанную деталь. Но когда времени катастрофически мало, Весьма заманчивой представляется мысль бросить вызов ветру и попытаться освободить чёртов из застрявший из заслонки руками прямо на башне. Иногда ветер побеждал. Час мёртвых это когда люди умирали. А когда они умирали, их семафором отправляли домой. Умокресто отвалилась чересть. Что? Ну, они это так называют, объяснил Гари. Не буквально, конечно же. Они отправляют имя человеку по всему великому пути из конца в конец, а потом в ту башню, которая ближе всего к его дому». «А, но они говорят, иногда человек так и остается на пути», — добавил Джим. «Живет в Оверхеде, вот как они это называют». «Но когда они все это рассказывали, выглядели они и не очень-то радостно», — сказал Гарри. «А, не радостно, это уж точно», — подтвердил его брат. «Они слишком много работают, час мертвых теперь вовсе не час, а от силы 20 минут, и персонал сократили. А еще в прежние времена по восьмисениям снижали скорость передачи сообщений. Теперь же они постоянно вкалывают на максимальной скорости, за исключением тех случаев, когда башня ломается. Мы видим, как парни спускаются с этих башен со слезящимися глазами и трясущимися руками. В таком состоянии, что задницу от завтрака отличить не могут. Эта работа сводит их с ума, а? Чертовски верно. Не считай того, что они и так сумасшедшие, сказал Гари. Надо быть психом, чтобы работать в этих штуках. Но ну, значит, они ещё дальше сходят с ума, так что даже обычные сумасшедшие считают их сехавшими с катушек. Это верно. Но они всё равно возвращаются. Башни притягивают их к себе. Башни проникают к ним в душу и не отпускают, сказал Гари. Они и так получают гроши, но я поклялся, готов, что они полезли бы в эти башни даже совсем за бесплатно. С тех пор, как его захватила эта новая банда, великий путь идёт по крови. Они просто убивают людей за деньги, сказал Джим, горя, сушил свою кружку. Нам это всё вот уже где, сказал он. Мы будем доставлять вашу почту, мистер Губвик, причём бесплатно. А всё потому, что на вас эта чёртова идиотская шляпа. Скажите, спросил Мокрист. А вы слышали когда-нибудь о дымящем гну? Немного, ответил Джим. Паручка парней, как-то упоминали о них. Незаконные сигнальщики или что-то такое, что-то связанное с оверхедом. А, кстати, что такое оверхед? Э, в нём мёртвые живут? Послушайте, мистер Губвик, мы просто слушаем, ясно вам, сказал Джим. Ну, иногда болтаем, но только о пустиках, потому что эти парни, когда вылезают из башен, настолько не в себе, что могут запросто попасть тебе под колёса. Это из-за того, что ветер постоянно раскачивает башни, пояснил Гарри. У них походка как у моряков. Верно. Верхет. Ну, они говорят, что многие сообщения, проходящие через башни, они, ну, э, самих башнях, ясно? Приказы от начальства, инструкции, сообщения о других сообщениях, имена умерших добавил Мокрист. Ага, и они тоже. Ну вот, дымящий гну тоже там где-то есть, продолжил Джим. Вот и всё, что я знаю. Я просто кучер, мистер Губвик. Не то, что эти башковитые парни в башнях. Хм, я достаточно глуп, чтобы стоять ногами на земле. Расскажи мистеру Губвигу про башню 93, Джим, — сказал Гарри. Пусть у него мурашки по спине побегают. А, слыхали о ней? — спросил Джим, хитро глядя на Мокреста. Нет. А что там случилось? Там работали только два парня, хотя по штату положено трое. Один из них вышел наружу в сильный ветер, чтобы освободить застрявшую заслонку. Чего он вообще-то не должен был делать? И сорвался. И его страховочная верёвка захлестнулась ему вокруг шеи. Тогда другой парень бросился наружу, чтобы помочь ему без своей страховочной верёвки, чего тоже делать не следовало. И как теперь подозревают, его сдуло ветром с башни. Это ужасно, сказал Мокрест. Но пока никаких мурашек. А хотите узнать ту часть истории, от которой мурашки? Через 10 минут после их смерти Башня передала просьбу о помощи. Передала рукой мертвеца. Джим поднялся на ноги и надел треугольную шляпу кучера с загнутыми полями. Через 20 минут мне пора ехать. Приятно было познакомиться, мистер Губвик. Он открыл ящик своего старого поцарапанного стола и вытащил кусок свинцовой трубы. Это для горцев, пояснил он, а затем вытащил большую серебристую фляжку для бренди. А это для меня. Добавил он с удовлетворением. «Чертовски верно!» «А я-то думал, что это в почтамте полно сумасшедших», промелькнула у мокреста мысль. «Спасибо», — сказал он, вставая со стула. А потом он вспомнил о странном письме у себя в кармане и добавил. «У вашей кареты будет завтра остановка в Псевдополисе?» «Ага, в десять часов», — сказал Гарри. «У нас есть мешок почты для доставки туда». «Это дело того стоит?» — усомнился Джим. До псевдополиса больше пятидесяти миль, и я слышал, что эту ветку пути уже починили. Наша карета идет с остановками, и хорошо, если поспеет туда к утру. А я все-таки попробую, Джем, — сказал Мокрест. Кучер взглянул на него с хитринкой, как будто подозревал, что у Мокреста что-то на уме, но ответил. Ну что же, это ваше дело, вот что я скажу. Мы подождем, пока не принесут вашу почту, мистер Губвик, и удачи вам. А теперь я должен спешить, сэр. Вы какую карету возьмёте, спросил Мокрист. Ту, которая сделает два первых перегона ночного экспресса в Квирм, отбытие в 7, ответил Джим. Если у неё все колёса ещё на месте. А что сейчас почти 7? 20 минут седьмого, сэр. Я опаздываю. Кучер посмотрел, как почтмейстер торопится обратно к почтамту через двор. За ним медленно брели мистер Помпа и Гледис. Джим натянул тяжёлые кожаные перчатки с задумчивым выражением на лице, а потом сказал своему брату: "Знаешь, у меня странное предчувствие". "Думаешь, что да, Джим? А не думаешь ли ты, что завтра будет перебой в работе светофоров между нами и Псевдополисом?" "Интересно, что ты об этом упомянул. Думаю, можно поставить 2 к 1, что так и будет, учитывая, как нынче идут дела. Может, он просто рисковый парень, Джим?" "Ага", сказал Джим. Да ага. го. Чертовски верно.